Голова седьмая. Я включил датчики движения, добавил тепловой датчик, но никого не увидел. В одном я уверен, раз Кирилл говорит, что к нам кто-то приближается, так оно и есть. И я положил руку на рукоять электромагнитного пистолета. Внезапно справа вдалеке я заметил неясные фигуры. Посмотрев налево, увидел еще несколько существ. — Они пытаются окружить нас. Отступаем к выходу, — скомандовал Кирилл. Мы беспорядочной толпой пошли к выходу, спецназовцы же выставили рельсотроны, водили дулами из стороны в сторону. Я обнаружил уже около десятка целей. Они были достаточно близко, поэтому я убрал тепловой фильтр, поставив лишь режим ночного видения. Все вокруг окрасилось в зеленоватый цвет, и я наконец смог разглядеть их. Высокие твари, ходящие на четырех конечностях, оканчивающиеся массивными острыми когтями. Голая кожа натянута поверх скелета, Ребра на боках выпирают так, что, кажется, вот-вот порвут кожу. Зубастые пасти хищно раскрыты. Огромные глаза с удлиненными, как у змеи, зрачками неотрывно следят за нами. — Что за хрень? — поспихнул Рустам. «Инопланетяне — Инопланетяне, — предположил Джеймс. — Вот и ваш выход, заместитель премьера. — Давайте-ка установите с ними контакт, — раздался Горлск Шиштофа. — Похоже, астрофизик совсем не боится, и его эта ситуация только забавляет. Мы уже почти дошли до выхода, когда твари, поняв, что мы вот-вот уйдем, протяжно запищали. Их писк напоминал скрежет гвоздя, которым скребут по металлу. Они ринулись на нас. Спецназовцы дружно дали залп. Стальные трехграммовые шарики, разогнанные до пяти километров в секунду, с легкостью стали разрывать тела нападающих, отрубать конечности, превращать в кровавое месиво голову. Мое сердце запрыгало в груди. Я поднял пистолет, прицелился... Одна из тварей, используя сигарообразный гравелет как прикрытие, обошла спецназовцу и выскочила на нас. Мой пистолет плюнул металлическим шариком прямо в раскрытую пасть. Тварь перевернулась в воздухе и шлепнулась на пол. — Отличная работа, Алексей! — развелся в общем канале голос Кирилла. — Мог бы и прикрыть, — буркнул я. — Я знал, что ты попадешь, потому и не стал отвлекаться. И правда, спецназовец стоял ко мне спиной, даже не повернулся, продолжая отстреливать оставшихся противников. Через минуту все было кончено. Два десятка тварей валялись по всему ангару. «Что же делать? Боже, мы всех их перебили!» услышали мы панический голос Джеймса Брауна. «Не беспокойтесь. Это были какие-то дикие инопланетные животные. К тому же мы защищались. Попытался успокоить его спецназовец. Я подошел к убитому мной монстру. Яркий луч фонарика, расположенного на шлеме, прорезал тьму ангара и упал круглым пятном на тело поверженного». Хороший выстрел, заметила Валентина. Я и сам увидел, что шарик прошел сквозь череп рога, выбил затылочную кость. У твари коричневая блестящая кожа с желтой пигментацией, состоящая из чешуек, как у ящерицы. Из раны на пол стекала голубая кровь. «Пока ничего не чувствую», — сказал Кирилл. «Можете расслабиться». Бой оказался яростным и скоротечным. И пусть он окончился легкой победой, но у меня до сих пор колотилось сердце. Я, разумеется, осознавал, что этой твари было бы тяжеловато вскрыть мой скафандр или как-то навредить мне, не говоря о том, что спецназовцы в боевой броне с рельсотронами сумели бы меня защитить, но все равно страх не отступал. Фух. Давно не приходилось использовать его в деле, признес один из спецназовцев, взвесив в руке рельсотрон. Он подошел к одной из тварей и пнул носком ботинка развороченную морду. Наконец я отошел от шока. Страх, до этого державший меня мертвой хваткой, слегка ослабел. Я глубоко вздохнул. «Итак, предлагаю пока наше проникновение закончить. Надо расширить площадку для лифта наверху и здесь, а также взять еще двух спецназовцев. Тела монстров погрузим и отправим на базу для изучения. Алексей, что по воздуху?» «Минуту!» – откликнулся я. Нажав кнопку на рукаве, я активизировал маленький прибор-анализатор. Тут же в левом углу забрало увидел полученные результаты. По объему азот 77%, кислород 19,5%, Аргон – 1%, углекислый газ – 0,09%. Неон, криптон, метан, гелий, водород и ксенон состав примерно идентичный земному, разве что водорода чуть больше. Воздух почти как на земле, влажный, как в джунглях. Углекислого газа много, и плотность воздуха низкая, примерно как на земле на высоте 5 километров, произнес я. О, так тут можно спокойно дышать, удивленно спросил один из спецназовцев. «Стоять!» — резко воскликнул я, увидел, что парень потянулся к шлему. «Скафандры не снимать. Я только проанализировал состав воздуха. Какие тут могут быть микробы и вирусы, неизвестно. Хочешь что-то подхватить?» «Нет», — стушевавшись, произнес боец. «Простите». Я достал специальный прибор для забора воздуха. Нажал кнопку, раздалось легкое гудение. Прибор тянул себя воздух и затих. Тем временем инженеры с интересом стали рассматривать гравелед, о чем-то переговариваясь. К ним присоединился и к Шиштоф. Видимо, хотел взять один до да разобрать. «Если хотите разбирать иноземный гравелед, то делайте так где-нибудь вне базы», — сипло пророчал Джеймс, наконец пришедший из себя. «Почему это?» — спросил Вадим. «А вдруг он рванет?» — сказал Джеймс. «Скажете тоже». «Конечно, у инопланетян мышление может быть иным, но они же не идиоты, чтобы запихивать в ангар технику, которая может взорваться», — засмеялся Шиштоф. «Так, покуемся и на базу», — распорядился Вадим. «Того, что мы тут набрали, хватит для первоначального анализа. Нужно получше изучить этих тварей, чтобы понять, с кем имеем дело, прежде чем продвигаться дальше. Кирилл, оставь тут двоих на охрану, пусть следят за выходом. При прямой опасности пусть открывают огонь на поражение». «Так, стоп!» — резко осклюнул Джеймс. Возглас заместителя председателя правительства был настолько громким, что все присутствующие разом оглянулись на одинокую фигуру чиновника. Свет от нескольких нашлемных фонарей пересекся на его фигуре, освещая ее со всех сторон. Создалось впечатление, что Джеймс — некая поп-звезда на сольном концерте. Хватит стрельбы. Мы и так натворили черт знает что. Стрели обшивку, сбили дрон, расстреляли животных. Я бы, например, не хотел, чтобы кто-то внезапно расстрелял мою машину, ворвался в дом и убил бы моего бульдога Ричарда. Джеймс, давайте не будем вступать в перепалку. Я как главный инженер являюсь еще и заместителем начальника станции. А значит, здесь, на спутнике, я руковожу экспедицией. А я ответственный за всю экспедицию в целом. В конце концов, за ее удачу или неудачу отвечаю я. И руковожу всей операцией тоже я. И не вам потом отчитываться перед депутатами, Советом Федерации, министрами, председателем и генеральным секретарем. Так что открывать огонь на поражение запрещаю. В случае реальной опасности отступайте. На этом все. Один из инженеров отправился к лифту, чтобы встретить двух спецназовцев и еще одну антигравитационную платформу. Алексей, сколько вам понадобится трупов для изучения? Спросил Джеймс. Думаю, два или три, в зависимости от ран. Пули тут рвали тела, у разных трупов могут целыми разные органы. Хотелось бы иметь в наличии все органы. Только вот я все-таки не медик, пусть и профильно изучал воздействие разных вирусов на органы человека. Не беспокойтесь, сегодня должен прилететь Павел Логинов, наш врач. Он поможет вам со вскрытием и изучением, — раздался голос Вадима. Придется забирать все несколько заходов. Резак оставим здесь, мало ли где опять придется что-то прорезать. Погрузим на одну платформу гривелет, на другую трупы этих тварей. Слушая его распоряжение, я глянул в сторону Валентина, что рассказывал по ангару, и сканировал всевозможные надписи. То же стену и табличку на стенке у самого хода, то надписи на гравелетах. Короче, все, что хоть чем-то напоминало инопланетные буквы. Я собирался поближе осмотреть трупы, дожидаясь, когда прибудет еще одна антигравитационная платформа. И тут в общем канале раздался удивленный возглас Валентины. «Идите сюда, вы должны это видеть». Удивленно переглядываясь, все, кроме спецназовцев, поспешили к девушке. Она застыла у небольшой стенки, пятно света освещало небольшую голограмму в виде таблички. На ней все те же непонятные то ли иероглифы, то ли клинопись, но палец Валентины указывал самый низ таблички, где четкими буквами на всем понятном стандартном федеративном языке землян написано «Люди, мы прибыли с миром». Я внимательно вгляделся в изображение клетки, решил изучать кожу существа, пока не приводит Павел Логинов. А уж вместе с ним мы приступим к вскрытию и изучению органов. Слева работала небольшая машина, проводящая анализ крови, и отвлекся от изучения состояния клетки, перевел взгляд на высветившиеся показатели, попытался сосредоточиться на цифрах, но мысли то и дело возвращались к надписи на федеративном языке. Сам язык был разработан после войны с машинами, дабы наладить общение между разрозненными народами. Местные языки никуда не исчезли, остались и русский, и немецкий, и китайский, и английский, и французский, и многие другие. Но наряду с ними теперь имелся еще и федеративный. Если вспомнить о том, что основатель свидетелей первого контакта проник в прошлое далекой инопланетной цивилизации и общался с ее представителями, то получается, что он не только рассказал о координатах нашей планеты, но и о языке. Тогда встает другой вопрос. А насколько далеко в прошлое он отправлялся? Ведь если учесть, что корабль находится подо льдом тысячу лет, то инопланетяне должны были прилететь именно тысячу лет назад, но в то время не существовало как федерации, так и федеративного языка Земли. Значит, пришельцы рассчитывали прибыть в то время, когда такой язык уже существует. Это значит, что корабль лежит во льдах лет 30-40. Именно столько лет назад федеративный язык стал использоваться повсеместно. Только вот исследователи утверждают, что корабль больше тысячи лет пролежал подо льдом. И тут два варианта. Либо корабль прилетел недавно, и исследователи ошиблись. Либо Амар Джудхани настолько заглупил, что не подумал, что тысячу лет назад еще не было федеративного языка. И дал знание о нем, вместо того, чтобы дать какой-нибудь язык прошлого. Английский, например, или испанский. По крайней мере, у Валентины появилась зацепка. Чуть ниже надписи на федеративном был еще ряд букв. Как предположила Валентина, это может быть что-то типа транскрипции, а еще ниже может быть перевод фразы на язык пришельцев. В общем, наличие переведенной фразы с нашего языка на инопланетный поможет изучению языка пришельцев. Эти фразы можно использовать как ключ в расшифровке остальных надписей. Сейчас Валентина засела за компьютер и, судя по светящимся голограммам, тщательно изучала текст, сортируя похожие символы. Будучи языковедом и этнографом, она посвятила много лет изучению древних языков и народов, на них говоривших. Неудивительно, что такого специалиста пригласили для исследования. Возможность изучить язык инопланетян – очень важная вещь в установлении контакта. Чуть в стороне, Шиштоф вместе с инженерами с азартом разбирал гравелет. Двери лаборатории раскрылись, и в помещение вошел высокий черноволосый мужчина. С прибытием Павел поприветствовал вошедшего Вадим. Тут, говорят, пришельца принесли? ни одного, а целых трех. Вон там. Пойдем. Вадим подвел врача ко мне. Алексей Большаков, пожал ему руку, представился я. «Павел Логинов, приятно познакомиться», — произнес врач. «Сейчас я переоденусь и приступим». Похоже, он предпочитает не откладывать дело в долгий ящик. Спустя пять минут уже в халате, перчатках и с небольшим чемоданчиком он подошел к лежащему на металлическом столике трупу. Еще две твари лежат в специальных мешках рядом. Когда придет их очередь, распакуем. «Итак, что у нас уже есть?» Спросил Павел. Я провел анализ крови и осмотрел клетки кожи. Что по крови, то голубой цвет объясняется наличием ее состава меди. В общем, вместо гемоглобина в крови присутствует гемоцианин. Еще раньше я провел анализ воздуха на корабле. В нем водорода чуть больше, чем на земле. Кислорода на процент меньше, чем в земном воздухе. А сама атмосфера разрежена. Плотность воздуха соответствует... Плотность воздуха на земле на высоте 5 километров. Еще что-то? По своей структуре кожа твари напоминает кожу ящериц. Остальное узнаем после вскрытия. Хорошо, приступим. Алексей, чем порадуете? Спросил Джеймс. С момента вскрытия прошло три часа. На каждое тело мы тратили по часу, тщательно вскрывая трупы, потрошая их и документируя найденное. Органы существ сейчас плавают в небольших прозрачных банках. Выяснилось, что это неразумные животные, огромные ящеры, чем-то напоминающие варанов, только проворни и тела не так удлинены. у них отсутствуют хвосты. Кожа, как у ящерицы, типичная для присплекающихся трехкамерное сердце с неполной перегородкой, из-за чего кровь смешивается. В крови вместо железа медь. Еще один отличительный признак – длинные лапы, позволяющие быстро перемещаться. Мозг маленький, из грецких орех, о чем мы с Павлом сделали вывод, что они неразумны. Джеймс еле заметно выдохнул. Похоже, он сильно переживал, полагая, что это наши братья по разуму. И все же это внеземная жизнь. Великое открытие, закончил я. Сейчас мы ведем анализ ДНК. Но могу сказать точно, прибыть они на Землю смогли бы выжить в наших тропиках, субтропиках и даже в средней полосе. Также я проанализировал состав воздуха. Обнаружены внеземные микроорганизмы, бактерии и вирусы. Насколько они опасны для людей? Никакой опасности не представляют. Со всеми справится наша иммунная система. После генных модификаций она очень быстро адаптируется к новым угрозам. К тому же большинство бактерий и вирусов просто не опасны для нас. Ведь даже на Земле некоторые заболевания человека совсем не опасны для животных, и наоборот. Так что даже без генной модификации риск чем-либо заболеть был бы минимальным. Почему это так? Понимаете, вирусы и бактерии не оторваны от реальности, они также приспосабливаются к организмам, которых паразитируют или разрушают. Эти организмы в процессе эволюции вырабатывают иммунитет, и бактерии или вирусы также вынуждены эволюционировать следом. Так что большинство вирусов подстроены под организмы и совсем не страшны для других. Значит, ничего ужасного не случится, если на корабле пришельцев мы будем без скафандров. Лучше на всякий случай поберечься. Ведь там может быть какой-нибудь ядовитый газ. К тому же я уже упоминал про раздреженность атмосферы. Пусть ходят в скафандрах, но знают, что в случае чего их можно и снять. Хорошо. Я выдохнул. Ну вот, наконец, трудовой день закончен. Сейчас поем и пойду спать. Господин Джеймс донес из узла связи сливоженный голос прусстама Аббаса. Что такое, поинтересовался заместитель председателя правительства, обратив взор на всерьез сливоженного системного администратора. Только что пришло сообщение от спецназовцев. Вроде как они вступили в контакт. В контакт с инопланетянином.